«Ты в этом когда-нибудь плавала?» «Никогда. Я плавать совсем не умею». «А ты заводная птица?» «Умею». «Сколько проплывешь?» Я перевернул языком леденец во рту. «Сколько хочешь». «Десять километров сможешь?» «Может, и смогу». Я вообразил, как плаваю на Крите в море. Чистейший белый песок и море, густого, как виноградное вино цвета. Было написано в путеводителе. Я все пытался представить, какое оно — море. Густого, как виноградное вино цвета. Неплохое, наверное. Я снова отер пот с лица. Дома никого. Мою укатили вчера на дачу, на Идзу. Конец недели, все купаться уехали. Все — это родители и младший брат. А ты? Мэй чуть пожала плечами потом вытянула из складок пляжного полотенца пачку хоупа, спички и закурила. — Ну и видок у тебя, заводная птица. — Конечно. Посидишь в колодце в темноте несколько дней без еды и воды. Вот и будет видок. Мэй сняла очки и повернулась ко мне. Ссадина у нее под глазом еще не зажила. — Злишься на меня, заводная птица? Скажи честно. — Не знаю. У меня столько всяких забот, голову сломаешь, так что не до этого. А жена вернулась? Я покачал головой, письмо прислала. Она больше не вернется. Раз кумика пишет, что не вернется, значит, так оно и есть. Если решила что-то, уже не перерешит? Нет. Бедный ты, бедный. С этими словами Мэй поднялась с места и легонько коснулась рукой моего колена. Бедная, бедная заводная птица. Может, ты не поверишь, но я правда хотела под конец вытащить тебя из колодца. Я просто хотела испугать тебя немножко, помучить, напугать, чтобы ты закричал. Мне хотелось посмотреть, как ты выйдешь из себя и запаникуешь. Я не знал, что на это сказать, я только кивнул. — А ты поверил? Когда я сказала, что собираюсь тебя там уморить? Я свернул обертку от леденца в шарик и покатал его в руках. Не знаю. Мне показалось и то, и другое. То ли ты всерьез говорила, то ли просто пугала. Когда сидишь в колодце и говоришь с кем-то наверху, с голосом происходит что-то странное. Никак не уловишь тон речи. Но дело, в конце концов, не в том, что ты в самом деле имела в виду. У реальности как бы несколько слоев так что в той реальности ты, может, и вправду собиралась меня убить, а в этой, может, и нет. Все зависит от того, в какой реальности ты и в какой я. Я затолкал шарик от обертки в банку из-под спрайта. «Можно тебя попросить, заводная птица?» — спросила Мэй, показывая наброшенный шланг. «Облей меня! Такое жарище! Мозги расплавятся, если не окатиться!» Встав с шезлонга, я поднял с травы синий пластиковый шланг. Он нагрелся на солнце и сделался мягким. Я повернул спрятавшийся в тени кустов кран и пустил воду. Нагретая в шланге вода была сначала почти как кипяток, но постепенно остывала, пока не потекла холодная. Тогда я направил шланг на вытянувшийся на лужайке Мэй. Крепко зажмурившись, она подставила тело под струю — — Ух, классно! Какая холодная! Здорово! Давай и ты, заводная птица! Но я же не в плавках, — возразил было я, — но при виде Мэй, которая, судя по всему, получала от этого душа настоящее удовольствие, стало ясно, что дальше терпеть эту жуткую жару невозможно. Сняв насквозь промокшую от пота майку, я нагнулся и начал поливать себе на голову, потом проглотил попавшую в рот влагу. Она оказалась холодной и вкусной. «Эй, это не водопроводная вода?» «Нет, конечно. Насос из-под земли качает». «Холодная, классная, скажи. И пить можно». «Недавно приходил дядька из департамента здравоохранения и проверял. Сказал, что все в норме. Говорят, в Токио сейчас не найдешь такую чистую воду». Тот мужик даже удивился. «Но мы ее все-таки не пьем, боимся. Тут столько домов понастроено. Что в нее может попасть, никто не знает». Тут что-то не так. Тебе не кажется? У Мееваки в колодце сухо, как в пустыне, а у вас полно свежей воды. Всего-то и надо через узенькую дорожку перейти. Почему ж тогда такая разница? — Почему действительно? — сказала Мэй, наклонив голову. — А может, грунтовые воды как-то по-другому проходят? Изменилось что-нибудь? Вот у них колодец и высох, а у нас нет. Хотя я точно не знаю. «А у вас дома ничего плохого не случалось?» — спросил я. Мэй нахмурилась и покачала головой. «Последние десять лет плохое у нас тут одно — скука смертная». Вытершись полотенцем после такого душа, она предложила выпить пиво. Я не стал отказываться. Мэй принесла из дома две банки холодного Хайнекена и открыла одну. Я взял другую. «Что ты теперь собираешься делать, заводная птица?» «Пока не решил. Скорее всего, уеду отсюда. Может, даже из Японии уеду. И куда же ты собрался из Японии?» «На Крит». «На Крит?» «Из-за твоей Криты? Как ее там?» «Отчасти». Мэй на минуту задумалась. «И из колодца тебя эта самая Крита вытащила?» «Крита Кана», — проговорил я. Да, она.